«В здание главного ресторана я вхожу задолго до начала съемок. Мне просто необходимо встретиться с Орловским за годи, чтобы обсудить, если не наши отношения, то хотя бы меню». Его по памяти озвучила тетя Таня, которая пожелала мне удачи и отправилась дожидаться момента, когда родных и знакомых пригласят в ресторан той команды, за которую они прибыли болеть. По дороге же, успевая набрать номер Катьки, которая поначалу сонно матерится, но все же соглашается приехать десяти в качестве моей скромной группы поддержки. Ни мать, ни отца я не зову. С первого у меня не особо теплые отношения, а второго я не видела ни разу за то время, как он перестал выплачивать на меня алименты. В пустынном павильоне так тихо, что кажется, пространство звенит. Или же это ощущение складывается у меня потому, что нервное напряжение внутри... Больше похоже на натянутую до предела тетиву. Меня встречают сотрудники съемочной бригады. Администратор программы ничего не говорит по поводу моего вчерашнего отсутствия, пока я пытаюсь пролепетать что-то, что объяснило бы произошедшее. Просто отдает указание наложить мне грим, начинает кому-то звонить. Понимаю, что, несмотря на кажущееся спокойствие людей кругом, я устроила маленький переполох своим прибытием. Или, может, все так остро воспринимается, потому что у самой внутри настоящий цунами. А время снова летит, как сумасшедшее. Когда сажусь в кресло в гримерке, стрелки бегут к девяти часам утра, пытаясь считать про себя, чтобы хоть как-то привести мысли в порядок, но это не удается. В основном они крутятся вокруг того, что же скажет мне Орловский, когда приедет на передачу. И если приедет, может, ему уже позвонили... И он решил ответить мне любезностью на любезность, проделав то, что вчера сотворила я. А что? Получится весьма такая милая месть в нашем с ним стиле. Когда до съемок остается полчаса, дверь в гримерку распахивается, и на пороге появляется Андрей. Мое сердце замирает на несколько бесконечных секунд прежде, чем пуститься в голову. Он смотрит на меня. И в глубине его глаз я вижу такую вселенскую усталость, что меня будто прошибает электрическим импульсом. А еще кажется, что Орловский в этот момент настолько далек от меня, что это кажется катастрофой. Будто бы и нет больше моего Андрея, а рядом со мной совершенно чужой человек. Он сдержанно кивает мне и садится в кресло рядом, прикрывает глаза, будто не желает меня лицезреть подле себя, И только потому, с какой силой вцепляется пальцами в подлокотник, можно судить, что он испытывает в этот момент. Андрей, я хочу. Все потом. Вот и весь наш диалог. Нет, я, конечно, тоже понимаю, что это не лучшее время и не лучшее место для обсуждения того, что я хочу ему сказать. Но до начала съемок у меня просто больше не остается времени, а переговорить хотя бы вкратце нам просто необходимо. Иначе я просто не могу предположить, во что может вылиться совместная готовка в ресторане. Нужно будет обсудить меню. Наконец подает голос Андрей. Над ним уже закончили колдовать, и теперь он сидит и просто смотрит в зеркало напротив, как будто хочет говорить собственным отражением. Тетя Таня примерно сказала, что у тебя в нем. Хорошо, тогда на тебе горячее, на мне десерт. Минут за сорок до подачи готовим закуску. Гребешки много времени не займут. Хорошо. Как ты собирался один делать конфи? Почему один? Я собирался с тобой. Тетя Таня сказала. Да, сегодня я планировал провалить это шоу в горном одиночестве. Андрей, нам нужно идти. Он поднимается из кресла. А я просто смотрю на Орловского и совершенно не понимаю, что мне говорить или делать. По всему ясно он не хочет ничего обсуждать. Возможно, не захочет и позднее. И от этого осознания у меня все холодеет внутри. Ощущение, что я потеряла что-то бесценное, настолько острое, что режет меня на части изнутри. Нас пока не звали, вяло протестую я. И что? Орловский просто выходит из гримерной, и мне ничего не остается, как идти за ним. Мне нужно настроиться на готовку. Это сейчас самое важное. Все остальное потом». Я повторяю это как мантру, когда вхожу в съемочный павильон. И вижу, что здесь уже Милена с матерью, которым Андрей не подходит, просто кивает приветственно и останавливается в стороне, сложив руки на груди. Это как предупреждающий знак, что его сейчас лучше не трогать. Но это последнее, что мне нужно делать. Пусть злится, наорет на меня, сделает что угодно, только не делает вид, что ему все равно». Он просто не может испытывать равнодушие. Такие чувства и отношения, какие есть у нас на протяжении десятков лет, за два дня не исчезают. «Все же нам нужно поговорить», — произношу, вкладывая в тон как можно больше уверенности. Хотя видит Бог, как раз ее-то внутри не наблюдается от слова «совсем». Я же сказал потом. «Я не думаю, что это правильно». «Ах, да, я и забыл, что мы делаем только то, что кажется правильным тебе». Он садит слова, словно бы нехотя, на меня не смотрит. Взгляд направлен куда-то поверх моей головы. Но отреагировал хоть на что-то, пусть со злостью, но это всяко лучшее, чем показное безразличие. Андрей, я не права была, и это признаю. Но и ты тоже был не прав. И я это тоже признаю. Ну, пожалуйста, не будь таким. Каким таким? Чужим. Я нормальный. Ложь, ты как будто не мой. Я и не твой. Ты сама этого захотела, помнишь? Я знаю. Но пойми же ты, наконец, что у меня на это были веские причины. Мои личные веские причины. Рита, прошу, давай все потом, хорошо? Он все же переводит на меня взгляд, и в нем снова плещется то, что я уже видела, когда Орловский приехал в аквамарин, только теперь помноженное в сотни даже тысячи раз. «Хорошо», — согласно киваю я, интуитивно ощущаю, что если сейчас продолжать настаивать, это ничем хорошим не закончится. Он обязательно меня выслушает, иначе и быть не может. Если бы и вправду ничего не чувствовала, я бы даже не пыталась, но я вижу в нем отражение собственных бушующих эмоций. Минутой позже нас приглашают занять позиции для начала съемок. Главная кухня разделена на две части. В одной ресторан Милены и ее матери. Другой – наш погремушкой компот. Чуть поодрее расставлены столики и столья для наших гостей. Посередине большой стол для экспертного жюри. Сегодня они не будут знать, какая команда, какие блюда приготовили. И дегустация будет проходить практически вслепую. Организаторы шоу постарались на славу. На стене нашего ресторана сделан большой лейбл в «Стильных цветах», где крупными бордовыми буквами Написано название «Погремушка и компот». Сейчас оно кажется мне удивительно родным, даже чувствую прилив сив и уверенности, когда смотрю на него. А перед глазами проносится ярким калейдоскопом воспоминания о том, что нам с Орловским уже довелось пройти. И теперь отступать уже некуда. Ни мне, ни ему, ни тем более нам вместе».